681. Матери огни йоги Хочу дать силу руке поднять огненный меч очищением. Хочу дух насытить ярым устремлением к освобождению от всех награждений. Победителем хочу видеть, преодолевшим все, что подлежит изживанию.